Глава вторая. «Стены и стекла». В Нью-Йорке я ни разу не ходила купаться. Приезжала и уезжала, но никогда не застревала здесь на лето. И потому все открытые бассейны с той любимой мной стояли пустыми, вода из них была слита на время долгого межсезонья. Обитала я в основном на восточных окраинах острова, в торговых районах, снимая жилье по дешевке в иствилижских многоквартирниках или общагах, выстроенных для швей, где ночи и дни напролет слышен гул машин на Вильямсбургском мосту. Шагая домой из очередного временного рабочего кабинета, какой удавалось в тот день найти, я иногда закладывала крюк через парк Гамильтона Фиша, где была библиотека и бассейн на двенадцать дорожек, выкрашенные в линялый, бледно-голубой. Мне в ту пору было одиноко. Одиноко и бесприютно. И это призрачное голубое пространство, забитое по углам наметёнными бурыми листьями, обязательно брало за душу. Каково это быть одиноким? Чувство похожее на голод, всё равно что голодать, когда все вокруг приготовились к пиру. В этом есть стыд и тревога, а со временем они начинают лучиться наружу, и одинокий человек делается всё более отрезанным от остальных, всё более отчуждённым. Это ранит, как ранят чувства, но есть и физические последствия. Они незримы, спрятаны внутри замкнутых полостей тела. Одиночество надвигается, пытаюсь я сказать, холодное, как лёд и прозрачное, как стекло. Оно огораживает и поглощает. Чаще всего я снимала квартиру у друга на Восточной 2-ой улице, в районе, где расположено много общественных садов. Многоквартирник, где я жила, не реконструировали. Он был выкрашен в мышьяковисто-зелёный цвет. В кухне имелась ванная на звериных лапах, скрытая за плесневелой шторкой. В первый свой вечер там, только прилетев, страдая от смены часовых поясов, осыловелая, я уловила запах газа. Он делался всё выразительнее, а я лежала на кровати, поднятой на платформу, без сна. В конце концов, позвонила в службу 9-1-1, и через несколько минут валились трое пожарных. Снова подожгли запал в газовой колонке и шастали по квартире в сапожищах, восхищаясь деревянными полами. Над плитой висела в рамке афиша из 1980-х к спектаклю «Миракула до да море» Марты Кларк. На плакате двое актеров, облаченных в белые костюмы и строконечные шляпы комедии «Дель арте». Один направляется к озарённому дверному проёму, а второй вскинул руки в испуге и тревоге. Миракола до да Моры. Я оказалась в этом городе, потому что влюбилась безоглядно и слишком поспешно. У меня всё пошло кувырком, и я неожиданно обнаружила, что совершенно слетела с катушек. Пока длилась сложная весна страсти, мы с моим мужчиной состряпали полуумный план, согласно которому я покину Англию и навсегда воссоединюсь с ним в Нью-Йорке. Когда он внезапно передумал, Чередой телефонных звонков, выражая свои возрастающие сомнения, я оказалась непрекаенной. Меня ошарашивало стремительным началом и ещё более стремительным концом всего того, чего я ожидала и в чём так нуждалась. В отсутствии любви я безнадёжно цеплялась за сам город. Бесконечное полотно магических салонов и винных лавок, толчьи автомобили, живые омары на углу 9-й авеню, сотчащийся из-под земли пар. Не хотелось терять квартиру, которую я снимала в Англии почти 10 лет. Но у меня там не было ни привязок, ни работы, ни семейных обязательств, которые смогли бы меня удержать. Я нашла съёмщика и наскребла денег на авиабилет, не зная тогда, что вхожу в лабиринт, в крепость внутри самого Манхэттена. Впрочем, это не совсем так. Первая моя квартира находилась вообще не на острове. Она была в Бруклин-Хайтс, в паре кварталов от того места, где я бы жила в параллельной действительности воплощенной любви, в призрачной другой жизни, что преследовало меня почти два полных года. Я приехала в сентябре, и на паспортном контроле пограничник спросил у меня без тени дружелюбия, «Почему у вас дрожат руки?» Автострада Ван Викены изменилась. Безрадостность и бесперспективность, а большая дверь открылась ключом, который отправил мне Федексом друг, далеко не с первой попытки. Квартиру я прежде видела всего однажды. Студия с кухонькой и элегантно-брутальной ванной, полностью отделанной чёрным кафелем. И мясо в квартире, и ещё один иронический и жутковатый плакат. Старая реклама какого-то бутилированного напитка. Улыбчивая женщина, нижняя половина тела лучистого лимонного оттенка, опрыскивает некое дерево, богато увешанное плодами. Замысел был изобразить солнечные изобилие, но свет между бурыми особняками через дорогу толком никогда не просачивался, и стало ясно, что у меня угораздило поселиться не на той стороне дома. Внизу имелась прачечная комната, но я в Нью-Йорке была ещё новичком и не понимала, какая это роскошь, а потому ходила в прачечную неохотно, боясь, что подвальная дверь захлопнется, я останусь в сырой, пахнущей таидом тьме. Чуть ли не ежедневно я занималась одним и тем же. Выходила за яишницу и кофе, бесцельно бродила по изысканным мощёным улицам или же добиралась до променада и глазела на восточную реку, забредая каждый день чуточку дальше, пока не оказалась однажды в парке Дамбо, где по воскресеньям фотографируются порториканские брочующиеся пары, девушки в громадных липных лаймово-зелёных и пурпурно-розовых платьях, рядом с которыми всё остальное смотрится усталым и солидным. За рекой Манхэттен, сверкающей башней. Я работала, но дел мне не хватало, а по вечерам наступало скверное время. Я возвращалась к себе в квартиру, садилась на диван и смотрела, как за окно включается наружный мир. Лампочка за лампочкой. Я очень хотела не быть там, где находилась. По правде сказать, беда состояла вот в чем. Пространство, в котором я пребывала, не находилось нигде. Жизнь казалась мне пустой и ненастоящей, до позорного истанчившейся, Так стыдятся носить запятнанную или ветхую одежду. Я ощущала себя так, будто мне угрожает исчезновение, хотя в то же время все мои чувства были такими оголенными и чрезмерными, что я частенько жалела, что не могу полностью расстаться с собой, хотя бы на несколько месяцев, пока не поутихнет внутри. Если б я могла облечь слова то, что чувствовала, получился бы младенческий крик «Я не хочу быть одна, я хочу быть кому-нибудь нужной». Мне одиноко, мне страшно. Мне надо, чтобы меня любили, прикасались ко мне, обнимали. Именно ощущение этого нуждания пугало меня сильнее прочих, словно я заглянула в неумолимую пропасть. Я почти перестала есть, у меня начали выпадать волосы. И я замечала их на деревянном полу, от чего непокой у меня лишь прибавлялось. Одиноко мне бывало и прежде, но никогда вот так. Одиночество нарастало в детстве, а с общением в дальнейшие годы увяло. Я жила сама по себе с середины своего третьего десятка, часто в отношениях, но иногда и без них. В основном мне нравилось уединение. Или когда оно не нравилось, я почти не сомневалась, что рано или поздно вплыву в очередную связь, в очередной роман. Откровение одиночества это всепроникающее, неизъяснимое чувство. Мне чего-то не достаёт. У меня нет того, что людям полагается иметь. И всё из-за некоего тяжкого и несомненно заметного снаружи изъяна моей персоны. И это чувство проклюнулось как нежеланное последствие столь полного пренебрежения мною. Взря ли оно не было связано в том числе и с тем, что надвигалась середина моего четвёртого десятка, возраст, в котором женское уединение уже не одобряется обществом, и от него настойчиво верит чудаковатостью, извращением и фиаско. Люди за окном устраивали званные ужины, мужчина этажом выше слушал джаз и музыку из фильмов на полной громкости, заполнял коридор измеящимся по лестнице душистым марихуановым дымом. Иногда я разговаривала с официантом в утреннем кафе, а однажды он подарил мне стихотворение, опрятно отпечатанное на плотной белой бумаге. Но в основном я не разговаривала. В основном я сидела за стенами внутри себя самой и уж точно далеко-далеко от всех. Плакала я нечасто, но как-то раз у меня не получилось опустить жалюзи. Я расплакалась. Показалось чересчур ужасным, видимо, что кто угодно сможет заглянуть ко мне и приметит, как я ем хлопья стоя или перебираю электронные письма, а лицо озаряет яростный свет ноутбука. Я понимала, как выгляжу. Я выглядела как женщина с картины Хоппера. Может, девушка с полотна Автомат в шляпке-колыкол и в зелёном пальто. Она смотрит в чашку кофе, окна отражают два ряда светильников, и те уплывают во тьму. Или же как героиня утреннего солнца. Она сидит на кровати, волосы скручены в косматый узел, смотрит на город за окном. «Приятное утро!» — свет омывает стены. Тем не менее, есть в ее глазах, в силуэте скул, в тонких запястьях, скрещенных на голенях, нечто одинокое. Я часто сидела вот так, рассеянно, посреди комкана белья и пыталась не чувствовать, стараясь просто дышать, вздох за вздохом. Сильнее прочих тревожила меня картина окно гостиницы. Смотреть на неё, вглядываться в волшебный шар предсказательницы-гадалки, в искажённые черты будущего, в скудость надежды. На этом полотне женщина взрослая, напряжённая, неприступная. Она сидит на тёмно-синем диване в пустой гостиной или фойе. Облеч она парадно в элегантные рубиново-красные шляпу и пелерину. Она развернулась так, чтобы видеть темнеющую улицу за окном, хотя там нет ничего, кроме мерцающей галереи и упрямого сумрачного окна в здании напротив. Когда Хоппер спросили, откуда взялся сюжет его картины, он ответил уклончиво: "В них совсем нет ничего точного, это просто импровизация на основе увиденного". Никакое это не особенное фойе, но я много раз хаживал по 30 улицам от Бродвея по 5-й авеню, там много дешевых гостиниц. Возможно, они мне подсказали. Одиноко, да, похоже, чуть более, чем я на самом деле предполагал. О чем Хоппер? Время от времени возникает художник, воплощающий тот или иной опыт, не обязательно осознанно или желая того, но с таким ясновидением и яркостью, что связи устанавливаются неустранимо. Хопперу никогда толком не нравилась мысль, что его полотно можно однозначно определить или что одиночество его призвание, его главная тема. С одиночеством мои тем слишком носится, сказал он как-то раз своему другу Брайану Одогерти в одном из очень немногих своих развёрнутых интервью. Опять-таки, в документальном фильме Безмолвие Хоппера, когда Одогерти спрашивает, можно ли сказать, что твои полотна это размышления об отчуждённости современной жизни. Пауза, а затем Хоппер сухо отвечает: Может и так, а может и нет. Позднее на вопрос, что влечёт его к мрачным сценам, которые ему так близки, Хоппер расплывчато отвечает: Кажется, всё дело попросту во мне. А чего же тогда мы продолжаем настойчиво приписывать его работам одиночество? Очевидный ответ на его полотнах люди обитают либо поодиночке, либо в неуютных, неразговорчивых компаниях по двое, по трое, застывшие в позах, намекающих на неприятности. Но есть и другое, то, как он осмысляет городские улицы. Как подмечает куратор Уитни Картер Фостер в картинах Хоппера. Хоппер обыкновенно воспроизводит на своих полотнах особого рода пространство и пространственный опыт, свойственный Нью-Йорку. Опыт, который возникает от физической близости людей, но при этом отждённости от них в силу разнообразных факторов, в том числе движением, сооружениями, окнами, стенами и светом или тьмой. Такой способ зрения часто называют вуайриским, но городские сцены Хоппера воспроизводят и ключевой опыт одинокого бытия, то как чувство отдельности, отгороженности или же замкнутости сочетается с почти невыносимым ощущением беззащитности. Это напряжение имеется и в самых добродушных его нью-йоркских работах, что запечатлели более приятный, более благодушный вид одиночества. Утро в городе, скажем, на которой обнажённая женщина стоит с полотенцем в руках у окна. Тело милые отблески лавандового, розового и бледно-зелёного. Настроение мирное, и всё же заметил лёгчайший трепет беспокоя в дальнем левом углу картины. Там, где открытые рамы оконного переплёта являются там здания, озарённые фланелево-розовым утренним небом. В жилом доме напротив ещё три окна, зелёные жалюзи полуопущены. Нутро резкий квадраты полной черноты. Если окно мысстить как подобие глаз, как подсказывает и этимология от ока, то можно обнаружить назначение в этой пригороде, неопределённость в этой красочной закупорке. Видит ли кто-то эту женщину или может даже смотрит на неё, но, вероятно, и не смотрит, пренебрегает, не видит, не замечает, не хочет. В зловещих ночных окнах этот непокой расцветает до острой тревоги. Изображение сосредотачивается на верхней части здания, на трёх отверстиях, трёх щелях, сквозь которые видно освещённую комнату. В первом окне штору выдувает вовне, а во втором женщина в розоватой комбинации наклоняется к зелёному ковру. векры напряжены. В третьем светится сквозь слой ткани лампа, хотя смотрится это как стена из огня. Есть нечто странное и в точке наблюдения. Она явно где-то вверху. Мы видим пол, а не потолок. Но окна располагаются по крайней мере на втором этаже, и получается, что наблюдатель, кем бы он ни был, висит в воздухе. Вероятнее же другой ответ. Запечатлённая сцена подмечена из окна Эля, на дивного поезда, в каких хоппер любил кататься по ночам, вооружённый планшетом и мелком, и жадно глазеет сквозь стекло на проблески света, ловить мгновения, какие отпечатываются незавершёнными в умственном взоре. Так или иначе наблюдатель в смысле я или вы втянут в этот акт отчуждения. происходит вторжение в личное пространство, что никак не умаляет одиночество этой женщины, явлённой в взгляду в своей пылающей спальне. Таково свойство больших городов. Даже дома ты всегда на милость чужого взгляда. Куда бы я ни шла, сновала ли взад вперёд между кроватью и диваном, брела ли в кухне поглядеть на забытые в морозилке коробки мороженого. Меня могли видеть люди, жившие в громадном кооперативе Арлингтон, здании в стиле королевы Анны, загромождавшем обзор 10 кирпичных этажей, затянутых в леса. В то же время я могла сама быть заглядатая в духе окна во двор, подсматривать за десятками людей, с которыми и словом не обменялась, покуда все они заняты повседневными сокровенными мелочами. Загружают ноги шоб стиральную машину, носятся на каблуках, готовя детям ужин. В обычных обстоятельствах я полагаю, всё это в лучшем случае пробудило бы лишь праздное любопытство. Однако та осень обычной не была. Почти сразу после того, как я приехала, я осознала растущую тревогу относительно собственной зримости. Я желала быть в неведу, желала быть воспринятой и принятой, словно под одобрительными взглядами возлюбленного. В то же время мне чудилось, что я опасно уязвима. Я боялась чужого суждения, особенно когда быть одной представлялось неловко или скверно в окружении пар, в компаниях. Эти чувства несомненно обостряло то, что я впервые жила в Нью-Йорке. в городе стекла и блуждающих взглядов. Однако возникали они и из одиночества, а оно устремляется в двух направлениях — к близости и прочь от угрозы. В ту осень я вновь и вновь возвращалась к картинам Хоппера. Меня тянуло к ним, словно они были чертежами моей тюрьмы, а я ее узником, будто в них содержались некие важные отгадки, данные о моем состоянии. И хотя обвела взглядом десятки комнат, я неизменно возвращалась к одной и той же, к нью-йоркской забегаловке с полотна Полуночники, которую Джойс Карл Уッズ описала как наш самый пронзительный, бесчисленно повторённый образ американского одиночества. Вряд ли в западном мире найдётся много людей, ни разу не вглядывавшихся в прохладный зелёный ледник этой картины, тех, кто не видел её унылую репродукцию в приёмной у врача или в конторском коридоре. Её растиражировали до того разнузданно, что она давно уже обрела патину, какую заражаются все чрезмерно знакомые предметы, как грязь на линде. И всё же полуночники по-прежнему сохраняют зловещую мощь, свои чары. Я смотрел на эту картину у себя на ноутбуке за много лет до того, как увидел её лично в Уитни с знойным октябрьским вечером. Она висела в самом конце галереи, скрытая за скоплением посетителей. Поразительные цвета, сказала девушка, и меня выбросило вперёд. Вблизи картина выглядела иначе, с недостатками, которые я прежде не замечала. Яркий треугольник потолка в заведении покрылся трещинами. Между кофеварками возник длинный жёлтый потёк. Краска лежала очень тонко, не полностью покрывая холст, и поверхность прорывалась мешаниной едва заметных белых пырышков и крошечных белых волокон. Я шагнула назад, Зелёные тени падали на тротуар остыями и ромбами. Ни один цвет в мироздании не способен столь же мощно передать городскую отчуждённость, атомарность людей внутри сотворённого ими, как этот мерзкий, болезненный зелёный, возникший исключительно благодаря изобретению электричества и неразрывно связанный с ночным городом, с городом стеклянных башен, пустых освещённых контор и неоновых вывесок. Пришла экскурсовод Высокая прическа из темных волос. За ней по пятам стайка людей. Экскурсовод указал на картину со словами «Вы обратили внимание? Не единой двери». И группа столпилась вокруг, тихонько галдя и восклицая. И правда, полуночники изображают пристанище, но нет незримого входа в него, незримого выхода из него. В глубине картины имеется мультяшная охристая дверь. Ведет она, вероятно, в замызганную кухню. А то лицы же зал изолирован, городской аквариум, стеклянное узилище. Внутри этой мертвенно-жёлтой тюрьмы четыре знаменитые фигуры. Подозрительная парочка, парман в белой форме, белокурые волосы убраны под шапочку, и человек спиной к витрине. Орязявленный полумесяц его пиджачного кармана самая тёмная точка всего полотна. Никто не разговаривает, никто ни на кого не смотрит. Приют ли это забегаловка для отчуждённых, место вдохновения или же нам показывают разъединённость, процветающую в больших городах? В листательность этой картины, в её смуте, в отказе посвящать. Взгляните, к примеру, на юношу за стойкой. Лицо у него может вежливое, а может и холодное. Он стоит в середине ансамбля треугольников, раздаёт ночной кофейные причастия. Но не узник ли он сам? Одна из вершин зарезана краем холста, но очевидно, этот треугольник сужается слишком резко, и вряд ли там нашлось бы место для калитки или барной дверцы. На такие вот тонкие геометрические неувязки Хоппер был великим мастаком. Их он применял, чтобы рожечь в зрителе порыв, создать ощущение западни, вызвать боязнь и глубинное беспокойство. Что ещё? Я перелась о стену, потея в сандалиях, перебрала по списку содержимое забегаловки. Три белые кофейные чашки, два пустых стакана с голубой кайёмкой, две салфетницы, три солонки, одна перечница, может, сахарница или ёмкость с кетчупом. С потолка льётся жёлтый свет. Мертвенно-зелёный кафель, блестящий мазок нефритового зелёного, так описала его Джо, жена Хоппера, у себя в блокноте, где она каталогизировала его картины. Повсюду лёгкие треугольные тени цвета долларовой купюры. Реклама над заведением: "Американские сигары Филлис всего за 5 центов". Грубый бурый закарючки. Зелёный рамы витрин магазина через дорогу, а в витринах-то ничего не показывают. Зелёное на зелёном, стекло в стекле. Настроение упрочивалось, чем дольше я смотрела, а беспокойство множилось. В витрине забегала в кисамой странная штука. Стеклянный позырь, отделяющий заведение от улицы, изящно изгибается за самоё себя. Эта витрина для работ Хоппера исключительна. Он написал их сотни, если не тысячи, но при этом все остальные только проёмы, отверстия, через которые проникает взгляд, некоторые с отражениями, но это единственный раз, когда Хоппер рисовал стекло как таковое во всей его физической неопределённости. Одновременно твердое и прозрачное, вещественное и призрачное, оно единит все то, что в других его картинах частично, сплавляет в единый разрушительный символ двойной механизм заточения явленности. Невозможно смотреть внутрь в сияющее нутро заведения и не ощущать при этом захватывающего напряжения одиночества, того, каково это – оказаться отгороженным и одиноким на стынущем воздухе. Словарь Чопарный арбитр определяет слово одинокий как отрицательное переживание, вызываемое обособленностью, с эмоциональной составляющей, отличающей его от уединённый, одиночный или сам по себе. Угнетённый из-за недостатка общения или общества, опечаленный мыслью о собственной уединённости, ощущающий одинокость. Однако одиночество не обязательно связано с внешним или объективным отсутствием компании. Это психологи именуют социальной изоляцией или нехваткой общения. Совершенно точно не все люди, живущие без всякой компании, одиноки. Вместе с тем можно переживать острое одиночество, находясь в отношениях или общаясь с друзьями. Почти две тысячи лет назад Эпиктет писал «Если кто-то один, это не значит, что тем самым он и одинок. Так же, как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок. Такое ощущение возникает из-за прочувствованного отсутствия или недостатка близости. И тон этого ощущения в диапазоне от неудобства до хронической невыносимой боли. В 1953 году психиатр и психоаналитик Гарри Стэк Салливан предложил определение, действительное до сих пор. Чрезвычайно неприятное и сильное переживание, связанное с недостаточным восполнением нужды в человеческой близости. Саливан в своей работе только коснулся вопроса об одиночестве, а настоящим первопроходцем в этих исследованиях стала немецкий психиатр Фрида Фромм-Райхман. Фромм-Райхман провела почти всю свою трудовую жизнь в Америке и запечатлена в поп-культуре как психотерапевт доктор Фрид в полуавтобиографическом романе Джоан Гринберг о её подростковой борьбе с шизофренией Я сад изрос тебе не обещала. Скончавшись у Мэриленнд в 1957 году, Фром Райхман оставил на столение оконченное собрание заметок, которые позднее были отредактированы и изданы книгой об одиночестве. Этот очерк представляет одну из первых попыток психиатра или психоаналитика разобраться в одиночестве как в самостоятельном опыте, который отличен от депрессии, тревожности или синдрома утраты, и, возможно, опыте глубинно более вредоносном. Фромм Райхман рассматривал одиночество как труднодоступный по своей сути предмет. Его сложно описывать, определять, даже преподносить как тему. Она сухо отмечала, что желающие рассуждать об одиночестве сталкиваются с серьёзным понятийным недостатком. Одиночество похоже столь болезненный и пугающий опыт, что люди готовы на что угодно, лишь бы его избежать. Это избегание, видимо, включает в себя и странное нежелание со стороны психиатров научно прояснить этот предмет. Она перебирала то немногое, что могла найти, вылавливала понемножку у Зигмунда Фрейда, у Анны Фрейд, у Рола Мея. Многие, считала она, смешивают разные типы одиночества, соединяя то, что временно и обусловлено обстоятельствами, одиночество города, допустим, или одиночество, произрастающее из недостатка полученной в детстве нежности, с более глубокими и неуловимыми видами эмоциональной отчуждённости. Об этих опустошительных состояниях она писала так: По существу и по природе своей одиночество таково, что тому, кто от него страдает, нет возможности излить его наружу. В отличие от других эмоциональных опытов, также неизливаемых вовне, им не поделиться и посредством сопереживания. Вполне возможно, что способность к сопереживанию у другого человека затруднена тревожностью, порождаемой одними лишь волнами одиночества, которые исходят от страдающей личности. Прочитав эти строки, я вспомнила, как сидела много лет назад у вокзала на юге Англии, ожидая отца. Стоял солнечный день. При мне была приятная книга. Чуть погодя, рядом присел пожилой мужчина и несколько раз попытался завести со мной беседу. Разговаривать мне не хотелось, и кратко обменявшись с ним любезностями, я начала отвечать с уши. И он, в конце концов, все еще улыбаясь, поднялся и ушел прочь. Мне за мою сердечную скупость стыдно до сих пор. И я не забыла, каково это — чувствовать силовое поле одиночества, давившее на меня. Эту затопляющую, неутолимую нужду во внимании и теплоте. Потребность в том, чтобы тебя услышали, заметили, прикоснулись к тебе. Откликаться на это состояние трудно, ещё труднее взывать из него. Одиночество ощущается весьма постыдным опытом, как столь противоположное достойной жизни, что делается всё более неприемлемым, запрещённым состоянием. И если признаешься в нём, окружающие неминуемо бросятся в рыспную. В своём очерке From Reichman не раз возвращается к вопросу неизречённости, отмечая, как неохотно обращаются к предмету одиночества даже самые страдающие от него пациенты. Один из случаев в её практике. Женщина-шизофреник попросила своего психиатра об отдельном приёме, чтобы обсудить свой опыт глубокого, безнадёжного одиночества. После нескольких бесплодных попыток она в конце концов взорвалась. Я не знаю, почему люди мыслят себе ад как место полное жара и пылающего огня. Это не ад. Ад это отчуждённо вмёрзнуть в кусок льда. Вот где я нахожусь. Впервые я прочла этот очерк, сидя на кровати за полуспущенными жалюзи. В распечатке под словами кусок льда я нарисовала шариковой ручкой волнистую линию. Я частенько чувствовала, что заключена в лёд или замурована за стеклом. Откуда все видела более чем отчетливо, однако не способна была ни освободиться, ни соприкоснуться ни с чем внешним так, как того желала. Вновь слушать киношные песенки сверху, торчать фейсбук, а вокруг меня тугие белые стены. Вряд ли удивительно, что я так присохла к полуночникам, к этому пузырю зеленоватого стекла цвета айсберга. После смерти Фром Райхман другие психологи начали постепенно обращать внимание на эту тему. В 1975 году социолог Роберт Вайс подготовил к изданию важное исследование Одиночество: опыт эмоциональной и общественной изоляции. Признав, что этой темой обыкновенно пренебрегали, он сухо отметил, что об одиночестве чаще вещают поэты-песенники, а вовсе не обществоведы. Он считал, что одиночество не только само по себе выводит из равновесия, Вайс пишет об этом состоянии как об одержимости, что это состояние примечательно настойчиво, едва ли не зловещий недуг духа, и при этом мешается переживанию, поскольку тянет за собой некую самозащитную амнезию, а потому, когда человек более не одинок, он с трудом вспоминает, каково оно это состояние. Если человек прежде бывал одинок, теперь у него нет доступа к той своей самости, которой переживало одиночество. Более того, человек, скорее всего, предпочтет, чтобы все так и оставалось. В итоге пострадавший в прошлом от одиночества, вероятно, откликнется на чужое одиночество без понимания или даже, не исключено, с раздражением. Даже психиатры и психологи, по мнению Вайса, не защищены от этого отторжения, едва ли не фобии. Им тоже по невеле неловко от одиночества, которое потенциально присуще чьей угодно повседневной жизни. В результате происходит своего рода обвинение жертвы. Склонность видеть изоляцию одиноких людей как оправданную или же считать, что они сами навлекли на себя это состояние. Чрезмерно застенчивы или непривлекательны, слишком жалеют себя или чересчур собой заняты. От чего не способен одинокий человек измениться? Как, Ваше, представляет себе вопрос, который обдумывают и профессионалы, и простые наблюдатели. Наверное, они получают это одиночество извращённое удовольствие. А может, одиночество, несмотря на боль, позволяет им поддерживать защитную отчуждённость или обеспечивает эмоциональную ущербность, которая вымогает жалость у тех, с кем одинокие взаимодействуют. Ещё Вайс доказывает, что одиночество характеризуется настойчивым желанием завершить этот опыт, а такого не достичь одной лишь силой воли или более частыми выходами в свет. Это посильно только установлением близких связей. Сказать гораздо проще, чем сделать, особенно для людей, чьё одиночество произрастает из состояния утраты или изгнаничества или общественного осуждения. Для людей, у кого есть причины бояться или не доверять, но при этом желать общества других. Вайс и Фромм-Рейхман знали, что одиночество болезненно и отчуждающе, но не понимали, как возникают следствия одиночества. Современные изучения сосредоточены в особенности на этом аспекте, и попытки разобраться, что одиночество делает с человеческим телом, увенчались пониманием, почему одиночество так чудовищно трудно изгнать. Согласно работе, проведённой за последние десятилетия Джоном Качоппа и его группой в Университете Чикаго, одиночество глубинно влияет на способность человека понимать и толковать общественные взаимодействия. Оно запускает разрушительную цепную реакцию, следствие которой ещё больше отдаление одинокого человека от других людей. Когда у людей начинается опыт одиночества, у них включается, как её именуют психологи, сверхбдительность по отношению к социальной угрозе. Это явление первым описал Вайсс ещё в 1970-х. Невольно оказавшись в этом состоянии, человек склонен воспринимать мир через более отрицательные понятия, а также ожидать и помнить грубость, отвержение и ссоры, придавать им больше веса, чем доброжелательности и дружелюбию. Из-за этого, разумеется, возникает порочный круг. Одинокий человек всё глубже обособляется, делается всё подозрительнее и нелюдимее. А поскольку сверхбдительность осознанно не воспринимается, признать или тем более исправить предвзятость чрезвычайно непросто. Иными словами, чем более одинок и человек становится, тем труднее даётся ему навигация в общественных водах. Одиночество нарастает на нём как плесень или шерсть, становится препятствием для связи, независимо от того, насколько сильно нужна эта связь. Одиночество взращивает, распространяет и подпитывает само себя. Стоит ему пустить корни, его уже невероятно трудно выкорчевать. Вот почему я сделалась вдруг такой чувствительной к критике и почему мне стало казаться, что я постоянно уязвима. Почему стало съёживаться даже в своих анонимных бражениях по улицам, шлёпая тапками по асфальту. В то же время телесное состояние повышенной боеготовности вызывает череду психологических перемен, питаемых крепнущими приливами адреналина и кортизола. Это гормоны борьбы или бегства. Они помогают организму откликаться на внешние стрессовые раздражители. Но когда стресс хронический, а не острый, когда он длится годами, а порождают его то, от чего не удерёшь, эти биохимические изменения ввергают тело в хаос. У одиноких людей скверно со сном. Восстановительная функция сна ослаблена. Одиночество повышает кровяное давление, ускоряет старение, ослабляет иммунную систему и действует как предтеча умственного упадка. Согласно одному исследованию 2010 года, одиночество повышает вероятность болезней и смертности. Такой вот изящный способ сказать, что одиночество может иметь летальный исход. Поначалу считали, что большая подверженность заболеваниям возникает из-за практических последствий обособленности, из-за недостатка заботы, потенциально сниженной способности питаться и ухаживать за собой. На самом же деле, теперь остаётся мало сомнений, что именно субъективный опыт одиночества порождает физические последствия. Это не просто одиночное бытие, а переживание, запускающее мрачный каскад стресса. Хоппер ничего этого не мог знать, если не считать, конечно, знания изнутри. И всё же, картина за картиной он показывает не только, как одиночество выглядит, но и как оно ощущается. Пустыми стенами и открытыми окнами Хоппер являет нам симулякор своей параноидной архитектуры, одновременно и западни, и витрины. Наивно полагать, что художники лично знакомы со своим предметом, что они не просто свидетели своей эпохи, преобладающих настроений и тревог своего времени. Тем не менее, чем больше я смотрела на полуночников, тем глубже задумывалась о самом Хоппере, который однажды все-таки сказал – Человек есть его работа. Ничто не возникает из ничего. Точка наблюдения, которую картина Полуночники вынуждает нас занять, очень особенная, очень отчуждающая. Откуда это взялось? Каков был личный опыт Хоппера в отношении больших городов, близости, томления? Был ли он одинок? Кем нужно быть, чтобы видеть мир вот так? Он не любил интервью и поэтому оставил очень мало свидетельств о своей жизни в словах. Однако Хоппера часто фотографировали, и за ним можно проследить по годам от нескладного юнца в соломенной шляпе 1920-х до великого человека искусства в 1950-х. На этих преимущественно чёрно-белых снимках в первую очередь бросается в глаза его выразительная самодостаточность, свойство личности, находящейся глубоко в себе, осмотрительной в связях, подчёркнутая сдержанной Хоппер всегда стоит или сидит немного неловко. Слегка нахохлена, как это часто бывает с высокими мужчинами. Длинным рукам и ногам неудобно. Облачение, темные костюмы и галстуки, или же твидовые тройки. Продолговатое лицо то угрюмо, то настороженно. Иногда слегка позабавлено, а бывает и с уничижительной ехидцей, что возникает и исчезает обезоруживающими вспышками. можно заключить, что это замкнутый человек, которому не очень-то легко в мире. Все фотографии безмолвные, однако некоторые безмолвнее прочих. И эти портреты являют то, что было, как ни крути, наиболее яркой чертой Хоппера. Его титаническое сопротивление разговорам. Это не молчаливость или немногословность, это мощнее, воинственнее. В интервью данная черта — преграда. Она не позволяет интервьюеру открыть Хоппера или вложить ему в уста свои слова. Когда Хоппер всё же заговаривает, это зачастую уход от ответа. Не помню, говорит он постоянно, или не знаю, почему я так сделал. Он в нофи в ноф произносит слово неосознанно и тем самым избегает утверждения или отрицания любого смысла. Каким с точки зрения интервьюера пронизанный полотно Хоппера? Незадолго до смерти в 1967 году Хоппер дал необычайно развёрнутое интервью Бруклинскому музею. Хопперу в ту пору было 84. Он был главным художником-реалистом Америки. Как всегда в комнате присутствовала его жена. Джо, несправимая затычка в каждой бочке, заполняла все паузы, проникала во все бреши. Эта беседа, записанная и расшифрованная, однако ни разу не опубликованная телеком, познавательна не только своим содержанием, но и явленными чертами сложной парной динамики хопперов, признаками их сокровенного противоборства в браке. Интервьюер спрашивает Эдварда, как он выбирает предметы для своих полотен. Хопер, как обычно, вопрос кажется болезненным. Он говорит, что это сложный процесс, его очень трудно объяснить, но необходимо очень увлекаться предметом, и поэтому в итоге получается одна, ну, две картины в год. Тут вмешивается его супруга. "Я тут слишком биографично говорит она. Но когда ему было 12, он очень вырос, до 6 футов. Не в 12, не в 12, говорит Хоппер. «Да так твоя мать говорила, и ты тоже, а теперь отказываешься. Ты просто мне перечишь. Вы, наверное, решите, что мы закоренелые враги». Интервьер что-то там невнятно возражает, и Джо продолжает гнуть свою линию, описывая супруга школьником, тощим, хилым, как былинка. Никакой в нем силы, лишь бы не ссориться с вредными детьми, забияками. Но ему от этого, в общем, от этого еще больше смущаются. В школе приходилось становиться первым по росту. Понимаете, как самому высокому, и как он этого терпеть не мог. Эти пакостники мальчишки в затылок за ним, всё пытались его толкать не в ту сторону. Застенчивость, наследственно, говорит Хоппер. А она отвечает: "Ну, думаю, и зависит это от обстоятельств тоже, знаешь ли. Он никогда особо не заявлял о себе". Тут он прерывает её: "Вряд ли я когда-либо пытался изображать американскую жизнь. Я пытаюсь изобразить себя. В нём всегда была жилка рисовальщика, с самого детства в Нью-Джерси в самом конце XIX века. Единственный сын культурных и не очень подходящих друг другу родителей. Приятная натуральность линий, но в то же время определённая жёлчность, особенно ярко проявленная в гадких карикатурах, какие он рисовал всю жизнь. На этих зачастую в опиющих неприятных рисунках, которые никогда не выставлялись, но посмотреть их все же можно. В биографии авторства Гейл Левин. Хоппер изображает себя в виде фигуры скелета, сплошь кости и гримаса. Частенько под каблуком у женщин или молча алчущим чего-то такого, что они отказываются ему предоставить. В 18 лет он поступил в художественную школу в Нью-Йорке, где его обучал Роберт Генри, один из величайших поборников сурового городского реализма, известного под названием школа мусорных вёдер. Хоппер оказался выдающимся учеником. Его много хвалили, и потому он естественно задержался в колледже на годы, не желая полностью погружаться в независимую взрослость. В 1906 году родители оплатили ему поездку в Париж, где он замкнулся, ни с кем из тамошних художников встречаться не стал. Никакого интереса к модным течениям за всю его жизнь. Я слыхал о Гертруде Штайн, вспоминал он позднее, но не помню, чтобы хоть что-то слышал о Пикассо. В Париже он дни напролёт бродил по улицам, рисовал у реки или делал наброски проституток и прохожих. Собрал целую коллекцию нарисованных причёсок, женских ножек и щигальских шляп с перьями. Именно в Париже он научился раскрывать свои изображения, впускать в них свет, следуя примеру импрессионистов. После угрюмых бурого и чёрного, излюбленных в нью-йоркской традиции цветов, научился он и мухлевать с перспективой, создавать в своих сценках маленькие невозможности. Мост тянется туда, куда не может Солнце падает с двух сторон одновременно. Люди вытянуты, здания съежены, крошечные возмущения на ткани действительности. Вот как можно вывести зрителя из равновесия, создать неправильность, впрыснуть ее мелкими ударами белого, серого и грязно-желтого. Несколько лет он мотался в Европу, но в 1910-м окончательно осел на Манхэттене. Когда я вернулся, всё казалось грубым и оголённым, вспоминал он несколько десятилетий спустя. Чтобы отвязаться от Европы, мне понадобилось 10 лет. От Нью-Йорка его коробило, от его лихорадочной скорости, от неумолимой погони за длинным долларом. Более того, деньги вскоре стали главной бедой. Долгое время его картины никому не были интересны вовсе, и он перебивался иллюстрированием вне ненависти к пошлым заказам уныло таскаю портфолио по всему городу такой хоппер по невеле торгует с работами, какие нисколько не считал достойными на отношение те первые американские годы тоже оказались не богаты никаких подруг хотя возможно какие-то связи время от времени возникали никакой близкой дружбы или лишь редкие встречи с роднёй коллеги и знакомцы да но жизнь он вёл примечательно скудную на любовь Пусть и щедро на независимость и личное пространство, ценность, которую зачастую пренебрегают. Это чувство отчуждённости, одинокого бытия в большом городе вскоре начало проступать в его работах. К началу 1920-х он уже начал создавать себе имя как подлинный американский художник и упрямо держался реализма, вопреки модному поветрию на абстракцию, просочившемуся из Европы. Он решительно выражал повседневный опыт обитания в современном электрическом городе Нью-Йорке. Работая сначала с афортами, а затем с краской, Хоппер взялся за создание исключительной коллекции образов, запечатлевших тесный, беспокойный, а по временам и чурующий опыт городского житья. Его сценки женщины, замеченные в окнах, неприбранные спальни и напряжённые недра городских помещений возникали из того, что он видел или ухватывал краем глаза во время долгих прогулок по Манхэттену. Они недостоверны, говорил он много позже. Возможно, достоверной была самая малая их часть. Иль не же выйти на улицу, выбрать квартиру, встать и рисовать, хотя город подсказал много чего. И вот ещё, Внутренность помещения была мне занимательнее всего. Просто кусок Нью-Йорка, города, который мне так интересен. Ни на одном из его изображений нет толпы, а ведь толпа уж точно характерная черта этого города. Его картины напротив сосредотачиваются на опыте отчуждённости, на людях в одиночестве или же в неуютных, необщительных парах. К тому же, сфокусированному, воирискому взгляду подверхней Джеймса Стюарта, Альфред Хичкок в хоппервском духе в фильму "Окно во двор". Эта кинокартина в той же мере об опасной зрительной сокровенности городского житья, о возможности наблюдать за посторонними людьми в пространствах, которые прежде считались личными покоями. Среди многих людей, за которыми подсматривает герой Стюарта Элби Джеффрис из своей квартиры в Гринвич-Вилледж, есть два женских персонажа, какие могли бы сойти с полотен Хоппера. Мисс Торс – томная блондинка, хотя ее популярность более поверхностна, чем поначалу кажется. Тогда как мисс Одинокое Сердце – несчастная, не очень-то привлекательная старая дева, постоянно явленная в обстоятельствах, подтверждающих ее неспособность неприятельствовать с другими людьми – не удали твориться уединением мы наблюдаем как она готовит ужин воображаемому любовнику плачет и утешается выпивкой склеивает незнакомца а затем отшивает его когда тот слишком много себе позволяет в одной мучительной сцене Джеффрис наблюдает в бинокль как она красится перед зеркалом облачённая в изумрудно-зелёный костюм а затем надевает громадные чёрные очки чтобы оценить эффект Всё действие чрезвычайно сокровенно и не предназначено для внешнего взгляда. Вместо того, чтобы явить лащёную поверхность, которую она так старательно создала, мисс Одинокое сердце сама о том не ведая, показывает нам своё томление, свою уязвимость, желание быть желанной, страх, что главная валюта, которой располагает женщина, у неё заканчивается. В картинах Хоппера полно таких женщин, оказавшихся, похоже, в тисках одиночества из-за своего пола и недостигаемых требований к внешности, и с возрастом всё это становится только более удушливым и ядовитым. Но если Джеффриз воспроизводит свойственный Хопперу взгляд, невозмутимый, любопытствующий, отрешённый, ведь как к тому же старается показать, как воеризм влияет на отчуждение наблюдателя и отчуждение наблюдаемого. В окне во двор вуайеризм напрямую представлен как избегание близости, как способ обойти подлинные эмоциональные запросы. Джеффрис предпочитает смотреть, а не участвовать. Его навязчивое наблюдение возможность остаться эмоционально отрезанным как от своей подруги, так и от соседей, за которыми он шпионит. Обязательства и приверженность втягивают его очень постепенно. Он оказывается и в буквальном, и в переносном смысле увлечён. Непрекаянный мужчина, которому нравится следить за другими и приходится как-то обустраивать свои жизни женщину из плоти и крови, окно во двор повторяет или отражает больше, нежели содержание хопперовской живописи. Этот фильм отражает и очертания его эмоциональной жизни, противостояния между отрешённостью и нуждой, прожитой в действительности, а также выраженной в цветных мазках на холсте в сценах за годы повторённых не единойжды В 1923 году он вновь сталкивается с женщиной, с которой учился в художественной школе. Джозефин Нивисон, известная как Джо, была крошечной и бурливой, разговорчивая, вспыльчивая, общительная женщина. Она жила одна после смерти родителей в Вест-Виллидж, робко пробивалась, как художник, с сокрушительно скудными средствами. Их связала общая на двоих любовь к французской культуре, и в то лето они принялись сбивчиво встречаться – На следующий год поженились. Ей 41, всё ещё девственница, ему почти 42. Оба уже наверняка жили с мыслью, что возможно навсегда останутся одни. Оба зашли гораздо дальше общепринятого брачного возраста. Хопперы разлучились лишь когда Эдвард весной 1967 года умер. Пара они были крепко сцеплены, однако их личности и даже обличия оказались диаметрально противоположными до такой степени, что оба представляли карикатурой на пропасть между мужчиной и женщиной. Не успела Джо отказаться от мастерской и переехать чуточку более здоровое пространство Эдварда на Вашингтон-сквер, как её карьера, за которую она прежде сражалась, которую оберегала, сошла почти на нет. Одна другая мягкая импрессионистская картина, иногда участие в коллективных выставках. А счастье так вышло, потому что Джо вложила немалые силы в пестование работ супруга, в возню с его перепиской и запросами о займах, в подталкивание его к живописи. По её настоянию она позировала ему для всех женщин на его полотнах. С 1923 года и далее всякую конторщицу, любую городскую девчонку он писал с Джо. Иногда одетая, иногда нагой, временами узнаваемой, а временами полностью преображённой. Образ высокой блондинки билетёрши в нью-йоркском кино 1939 года, задумчиво опирающейся о стену, написан с Джо, равно как и образ длинноногой рыжей танцовщицы бурлеска на полотне Стрептиз 1941 года. для которой Джо позировала совершенно нагишом перед плитой, в одних туфлях на каблуках, в позе лотерейщицы. Модель – да, соперницы – нет. Еще одна причина, почему карьера Джо не состоялась – ее муж был глубоко против самого существования этой карьеры. Эдварду не просто не удалось поддержать в Джо художника, он деятельно отговаривал ее от живописи, насмехаясь и принижая то немногое, что ей удалось делать – и прилагал большие творческие усилия и злую волю, чтобы ограничить условия, в которых она могла бы писать. Поразительная деталь завораживающей и невероятно подробной книги Эдвард Хоппер Сокровенная биография Гейл Левин, которая изрядно почерпнула из неопубликованных дневников Джо, насилие, к которому часто скатывались отношения Хопперов У них случались частые ссоры, особенно из-за его взглядов на ее живопись и ее желание водить их общий автомобиль, и то и другое мощные символы самостоятельности и власти. Некоторые такие стычки доходили до рукоприкладства. Шлепки, пощечины и царапины, унизительные драки на полу в спальне, от которых оставались синяки и уязвленные чувства. Левин пишет: "Почти невозможно составить впечатление о работах Джо Хоппер, поскольку уцелело совсем немногое. Эдвард оставил жене всё, попросив, чтобы она завещала его живопись Уитни, организации, с которой у него сложились самые тесные связи. После его смерти она подарила этому музею и его работы, и большинство своего художественного наследия. Хотя со дня свадьбы считала себя жертвой бойкота тамошних кураторов, Её беспокойство оказалось оправданным. После её смерти Уитни избавился от всех её картин, вероятно, из-за их качества, но быть может и потому, что искусство женщин систематически недооценивали, с чем сама Джо яростно боролась всю свою жизнь. Безмолвие хопперских картин делается ещё более ядовитым после того, как узнаёшь, сколь люто он подавлял и держал в узде собственную жену. Не просто это вписать знания о мелочности и грубости в образ мужчины в костюме и начищенных штиблетах, в его величественную немногословность, в его колоссальную сдержанность. Впрочем, вероятно, его собственное молчание часть составного образа, некая неспособность общаться на обычном языке, некое глубокое неприятие сокровенности и нужды. Любой разговор со мной, и взгляд у него устремляется к часам, писала Джо в дневнике в 1946 году. Всё равно что отвлекать на себя внимание дорогого специалиста. Подобное поведение укрепляло в ней чувство, что она довольное одинокое существо, отрезанное от мира искусства, исключённое из него. Незадолго до того, как Хоппер и соединили в пару некий приятель-художник набросал словесный портрет Эдварда. Начал со зримых черт, выдающейся желваки на скулах, крепкие зубы и крупный нечувственный рот. А затем взялся за отчуждённый, неподвижный подход Хоппера к живописи. Отсечение нежеланного, хватка на власть. Описывавший отметил искренность Хоппера, его колоссальную сдержанность и ум. Должен жениться, но не представляю, что это может быть за женщина. Голод этого человека. Через несколько строк повторяет: "Ну и голод же в нём, ну и голод". Голод проступает и в карикатурах Хоппера, где он простирается перед чопорно возвышенной супругой, изголодавшийся мужчина присмыкающийся у её ног, пока она ест за столом, или же колено преклонённый в набожном самоотречении у изножья её кровати. Этот же мотив мелькает и в его живописи, в бескрайних брешах, которые он создаёт между мужчинами и женщинами, заключёнными в тесных пространствах. комната в Нью-Йорке, скажем, бурлящая невыраженным напряжением, неутолённой жаждой, жестокой скованностью. Вероятно, поэтому его образы столь непроницаемы и так пишут чувством. Если утверждение "я заявляю о себе в своих полотнах воспринимать впрямую", тогда то, что заявлено, преграды и границы, желанные вдали, а не желанные слишком близко, эротика недостаточной близости. Что, разумеется, есть синоним самого одиночества. Долгое время картины писались сразу одна за другой, однако к середине 1930-х промежутки между ними удлинились. Вплоть до весьма преклонных лет Хопперу, чтобы раздуть искру воображения, постоянно требовалось что-нибудь настоящее, и он бродил по городу, пока не замечал сценку или пространство, захватывавшее его и позволял этому впечатлению осесть в памяти. Он воссоздавал или во всяком случае надеялся на это и чувство, и предмет, точнейшее возможное описание моих сокровенных впечатлений о естестве. Теперь же он принялся жаловаться на недостаток предметов, которые способны взбудоражить его так, чтобы начать работу, взяться за непростое дело, заставить этот неподатливый материал, краску и холст, запечатлеть чувства. Этот процесс, он описал в знаменитом очерке Заметки о живописи, как борьбу с неизбежным распадом. В работе я вечно обнаруживаю возмутительное вторжение элементов, которые не были частью моего замысла. Уничтожение и замещение моего видения самой работы оказывается неизбежным. Попытки уклониться от этого распада, полагаю, общий удел всех художников, если изобретение условных форм не представляет для них особого интереса. Так как этот процесс означал, что работа живописца никогда не может быть полностью приятной, бесплодные периоды оказывались куда хуже. Мрачные настроения, долгие разочаровывающие прогулки, частые походы в кино, побег в полную бессловесность, падение в шахты молчания, что почти неизбежно вело к ссорам с Джо, который разговаривать было необходимо так же, как её супругу требовалось молчать. Всё это происходило зимой 1941 года, в период, когда возникли полуночники. Хоппер к тому времени уже обрёл значительный успех, в том числе удостоился редкой чести ретроспективы в музее современного искусства. Неисправимый пуританин Новой Англии, он не позволил собственному возвышению вскружить себе голову. Они с Джоппером ехали из тесной студии на задворках Вашингтон-сквер. В двухкомнатную квартиру с окнами на улице, но у них по-прежнему не было ни центрального отопления, ни своей уборной. Им всё ещё приходилось таскать уголь до печки по 74 ступенькам, чтобы квартира не промёрзла насквозь. 7 ноября они вернулись с летних каникул в Трура, где незадолго до этого построили себе пляжный домик. Холст занял своё место на мальберте, но оставался нетронутым неделю за неделей. Болезненная пустота в маленькой квартире. Хоппер выходил на привычные прогулки искать натуру. Наконец что-то сгустилось. Он принялся делать наброски в кофейнях, на перекрёстках, зарисовывать посетителей, цеплявших взгляд. Он изобразил кофеварку и записал рядом цвета: янтарный и тёмно-бурый. 7 декабря, то ли чуть раньше, то ли чуть позже начала процесса, случилось нападение на Пёрл-Харбор. Наутро Америка вступила во Вторую мировую. В письме от 17 декабря, адресованном сестре Эдварда, Джов перемешку тревожится из-за бомбёжек и жалуется на своего супруга, который наконец-то взялся за новую картину. Он запретил ей входить в мастерскую, а это фактически означало, что она узник на оставшейся половине их крошечных владений. Гитлер сказал, что собирается уничтожить Нью-Йорк. Они живут, напоминает она Мэриан, прямо под стеклянными световыми люками, крыша течёт. У них нет глухих ставней. Эду пишет она сердито, всё до лампочки. Несколькими строками ниже. Я даже не покончила с тем, что хотела устроить на кухне. Она пакует в рюкзак чаковую книжку, полотенце, мыло, одежду и ключи на случай, если придётся выскакивать за дверь на ночнушках. Её муж добавляет она, если видит её усилия, зуба скалит. Ничего нового ни в его обидном тоне, ни в её привычке делиться этим нет. В мастерской за соседней дверью Эдвард ставит зеркало и рисует себя, нахохленного за стойкой, устанавливает тем самым позу обоих посетителей на картине. За следующие несколько недель он оборудует заведение кофеварками и вишнёвыми столешницами. с мутными отражениями на их блестящих лаковых поверхностях. Картина начинает вызревать. Он занят ею, сообщает Джо в письме к Мэриан через месяц, увлечен денно и нощно. Наконец он пускает Джо в мастерскую. Позировать. На сей раз он добавляет ей роста. Губы делает краснее, волосы рыжее. Свет бьет ей в лицо, склоненное к предмету в правой руке. Он завершает работу 21 января 1942 года. Работая совместно, как это у них сложилось над названием, Хоппер именуют картину Ночные птицы за астроносы профиль зловещего спутника дамы. Здесь столько всего происходит, столько возможных прочтений, и личных, и гораздо более широких по масштабу и размаху. В стекло, сочащийся свет, все смотрится иначе после знакомства с письмом Джо с ее озабоченностью бомбежками и отключениями электроэнергии. Теперь можно рассматривать это полотно как притчу об американском изоляционизме, видеть в хрупком прибежище этой забегаловки потаенную тревогу из-за внезапного рывка страны в войну, угрожающего самому привычному образу жизни. Можно толковать эту картину и более сокровенно – Это непрерывная борьба Эдварда Джжо: потребность удерживать её в изнурительной дали, а затем приближать, преображая её лицо и тело в томную самодостаточную даму у стойки, фигуру, погружённую в думы. Способ ли это Хоппера заткнуть жену, упрятать её в безмолвное пространство краски, или же это эротическое действо, метод плодотворного сотворчества? Практика использования её как модели для столь разных женщин наталкивает на эти вопросы. Но остановиться на каком-то одном ответе означает упустить суть того, как яростно Хоппер противится однозначности, как создаёт своими двусмысленными сценами свидетельство человеческой отчуждённости, сущностной непостижимости других. чего он отчасти следует помнить, Достик бежалостным отказом жене в праве на её собственное художественное самовыражение. В конце 1950-х куратор и историк искусства Кэтрин Ку взяла у Хоппера интервью для книги Голос художника. В ходе их разговора она спросила его, какая из картин нравится ему самому больше других. Он назвал три. Одна из них Ночные птицы, о которой он сказал, что она "Ну как я, видимо, думаю очной улице. Она одинокая и пустая?" уточняет Ку, а он отвечает: "Мне она не показалась такой уж одинокой. Я бы здоров упростил сцену и сделал ресторан попросторнее. Несознательно быть, может, я писал о одиночестве в обширном городе". Беседа уплывает к другим темам, но через несколько минут Ку возвращается к тому же вопросу и говорит: Что ни прочти о вашей работе, вечно говорится, что ваши темы одиночество и ностальгия. Если так, осторожно отзывается Хоппер. Это совсем неосознанно, а затем вновь противоречит себе. Возможно, я этот самый одиночка. Необычная формулировка этот самый одиночка вовсе не то же самое, что признаться в том, что тебя одиноко. Напротив, скромнее не определённое этот самый утверждение, что одиночество по сути своей не даёт себя назвать, хотя ощущается оно полностью отъединяющим, как личное бремя, которое никому не под силу не пережить, не разделить, на самом деле оно всё общее состояние, в котором живёт множество людей. И впрямь современные исследования подсказывают, что более четверти взрослых американцев страдают от одиночества, независимо от расовой или этнической принадлежности и образования. Тогда как среди взрослых британцев чувствуют себя одинокими 45%, часто или время от времени. Брак и высокий доход слегка смягчают положение, но правда в том, что мало кто из нас совершенно неуязвим для жажды большего в наших связях, и мало кто может эту жажду утолить. Эти самые одиночки, их сотни миллионов. Едва ли удивительно, что популярность картин Хоппера не угасает, что их беспрестанно тиражируют. Читая его сбивчивые признания, начинаешь понимать, почему его работы не просто завораживают, но и вытишают, особенно если смотреть на них скопом. Да, он писал не раз и не два о одиночестве в крупном городе, где сама возможность связи отнимается обезличивающей машинерией городской жизни. Но не писал ли он одиночество как крупный город? показывая, что это общее для множества обитателей демократичные вместилища, населённые вольные или нет многими душами. Более того, технические приёмы, которые он применяет, странные перспективы, пространства заграждений и обнажений ещё более подрывают замкнутость одиночества, которая привычна знаменита своей глубинной непроницаемостью, многочисленными препонами, стенами, окнами и окнами с стенами. Как это сформулировала Фрида Фромм-Райхман. Вполне возможно, что способность к сопереживанию другого человей затруднена тревожностью, порождаемой одними лишь волнами одиночества, которые исходят от страдающей личности. Вот что более всего пугает в одиноком бытии инстинктивное чувство, что это состояние буквально отталкивающее, что оно затрудняет связь как раз тогда, когда связь эта нужнее всего. Они эти полотна не сентиментальны, но в них есть невероятная внимательность. Словно то, что он видел и было тем интересным и как он утверждал необходимым, достойным труда, жалкой попытки запечатлеть наблюдаемое. Словно одиночество есть нечто достойное взгляда. Более того, словно сам взгляд противоядие, способ побороть чуждое, отчуждающее заклятие одиночества.